Глава 9. Веспер ходит туда-сюда, пока говорит. Козл с окрушённым видом следует за ней. Самаэль и Ищейка наблюдают за ними, слушая. Они собрались, готовы отправляться и ждут только возвращения Нер. Однако то и всё нет и нет. Это была ошибка, говорит Веспер. Я положилась на первого. Возможно, нам следовало остаться на покое капитана. Мы можем идти. Нет, иначе мы не успеем добраться до места встречи. Нам предстоит ещё много всего организовать, и даже Дженнер не сможет сделать всё сам без моей помощи. Хоть уж знаю, как скоро они собираются явиться. Веспер кривится. Не, это выставит нас слабыми, Анер раскопризничивается. Ты знаешь, как с ней бывает непросто. Хм, да, но она меня любит. Веспер останавливается, уставшись на Самаэле. В таком случае она прекрасно это скрывает. — Не от меня. Злость показала бы тебе то же самое, я уверен. — Да, но она мой друг. По-моему, как-то неправильно применять меч против нее. — Она не мучается такими угрызениями совести. Злость — такая же часть тебя, как глазные импланты НР, часть ее. Я не вижу разницы. — Разница во мне. Я НДНР. Я должна делать то, что считаю правильным. Помимо всего прочего, если меч заметит, что что-то не так, он мне скажет. А если нет, то у меня есть ты. Самаэль кивает, а ещёйка счастливо машет хвостом. Хотя, знаешь, пойди и скажи им, чтобы были готовы, мы достаточно уже прождали. Самаэль уходит ненадолго. Когда он возвращается, за ним следует Нэр. "Что ж", говорит она. "Первому явно стоит поработать над навыками светской беседы, но вынуждена признать, он умеет продвигать свою точку зрения". Она хмыкает, замечая беспокойство на лице у Веспер. "Мне, правда, необходимо произнести это вслух". Меня убедили помочь. Ты идёшь с нами? В итоге да. Первый доставит вас туда, куда вам надо, пока остальные его фрагменты останутся здесь, чтобы посодействовать мне со сборами. Это тело больше не приспособлено к путешествию, а ехать придётся долго. И если мы собираемся делать всё правильно, то предстоит много работы. Но я думаю, мы успеем к твоему собранию. Это хорошо. У Дивенбурга есть точно такой же право голоса, как у остальных поселений. Она замолкает. «Нер, какого рода сделку ты заключила с первым?» Зеленые глаза сужаются. «Личную». «Не уступила ли ты ему слишком многое?» Он вынуждает пойти на весьма невыгодные соглашения. Тело Нер замирает, и она, трясясь, хватается за ближайшую стену. Лишь через несколько секунд Веспер осознает, что та смеется. «О, это бесподобно!» «Что именно?» «То, что ты предостерегаешь меня от наивности!» Смех прекращается, и глаза Нер вновь сужаются. «Можешь не учить меня жизни, девочка. Я в этих делах куда опытнее тебя. Что же до нашей сделки с первым, скажу лишь, что мы пришли к соглашению, которое будет выгодно нам обоим?» «Надеюсь. Надежда для слабых и глупых. Мне надежда и нужна, да и тебе тоже. А теперь идите. Первый ждет вас на небесном корабле». Веспер аккуратно обнимает Нер, отчего та удивленно фыркает. Будь осторожен, хорошо? Не волнуйся обо мне, волнуйся лучше об объединении Юга и подготовке к войне. Я не для того все эти годы сохранял искусство некронеров и не давал умереть выжившим, чтобы какие-то грёбаные бессмертные всё это разрушили. Так как на этом отрезке пути на корабле всего лишь два фрагмента первого, транспорт кажется просторным. Но этого не могут оценить ни Веспер, ни Самаэль, поскольку оба забились в кабину пилота, предоставив грузовое отделение и щейки и козлу в безраздельное пользование. Мы почти приехали, объявляет Веспер, показывая вдаль. Горн, не могу дождаться, когда увижу, как он изменился с последнего раза. Ты хочешь туда? спрашивает первый. Да, именно здесь мы начнём настоящее изменение. Под ними простираются глинистые поля, чья жирная почва настолько сквернена, что пробивающиеся сквозь неё за ночь растения полностью вырастают за день и к его концу вновь умирают. Птицы с бурыми телами и оранжевыми крыльями слетаются стаями, и клюют семена, не зная, что те не переварятся и через несколько часов прорастут в птичий мозг. За полями зияет лощина, а в ней большой купол, сидящий как око в глазнице. Его вершина возвышается над краем лощины, открывая находящимся внутри вид на раскинувшийся пейзаж. Каркас купола из прозрачного пластика образует серебряные балки, а внутри видны круглые платформы для посетителей, каждая из которых соединена с переходами на более глубокий уровень. Внутри и наружу входят и выходят фигуры, устанавливают панели, монтируют крепления, ставят двери. Небесный корабль всего раз пролетает над куполом и идет на посадку неподалеку от лощины. Двигатели затихают, открывается люк, из него высовывается вэспер. Она видит, что к ним уже кто-то бежит. Кудой мужчина в черном, на воротнике серебряное око, на голове сидеющий куст рыжих волос. Ее давний друг, ее опора. Она смотрит на него и напряжение слегка отпускает. «Дженнер!» — кричит она, маша ему. «Дженнер!» Мужчина останавливается и поднимает в приветствии руку. «Вэспер?» «Конечно. А ты ожидал кого-то еще?» Он убирает пистолет, который ранее незаметно вынул. «Этот корабль, он не из наших. Я ожидал увидеть какого-нибудь инфернали, но не тебя». Он улыбается. «Наконец-то приятный сюрприз». Она спрыгивает к нему. «У меня есть кое-что для тебя, но тебе не понравится». «Ясно. Но сперва расскажи мне, как тут идут дела». Дженнер указывает на купол. Строительство главной конструкции практически завершено. Она водонепроницаема, воздухонепроницаема, и все переходы между секциями герметичны. Внутри еще много работы. Не над секциями. Мы бы в полдня распылили и придали форму гелю, но у некоторых делегаций имеются свои потребности. Важно, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Комфорт я понимаю, но трупы, лидер костяных ткачей, хочет, чтобы всех мертвых животных поставляли к ним в секцию. Не перебор ли это? Виспер мотает головой. Нет, так мы показываем, что все одинаково ценны. Если мы устроим здесь имперскую базу, это будет выглядеть так, будто здесь заправляет империя. Я хочу, чтобы люди ощущали себя равными. Взгляд генерала Леденейт из небесного корабля появляется Самаэль, а когда за ним вылезает ещё и понижается ещё на пару градусов. Я так понимаю, сюрприз не в этом. Нет. Из люка показывается гладкий чёрный шлем первого Дженнер Кивайт. Значит, ты это сделала. Ты говорила, что собираешься, но я никогда особо не верил. Первый легко приземляется рядом с ними. Смотрит на Дженнера. Меня я тебя знаю. Дженнер лишь на мгновение оборачивается на безликую и вновь возвращается к Веспер. Прости, я не могу этого сделать, пока не могу. Веспер смотрит, как он шагает обратно к куполу и кусает губы. Время выбрано неудачно, говорит она первому. Э, мне не нравлюсь. Его тревожит моё присутствие. Разумеется, оно его тревожит. Ты же полинил его и допрашивал. Это одна из возможных причин. Она вздыхает. Пока что держись от него подальше, ладно? Я с ним поговорю. Пока что подчинюсь твоим желаниям. Хорошо. Позади неё из корабля выпрыгивает козёл и начинает принюхиваться к местной растительности. Что насчёт меня, спрашивает Самаэль. Она вновь кусает губы. «Лучше, чтобы ты тоже остался здесь, пока я не сообщу им неприятное известие». Он кивает. «Удачи». Она уходит, и чем дольше раздумывает он предстоящими переговорами, тем медленнее становится ее шаг. Дженнер ушел недалеко. Он стоит на краю лощины и смотрит на купол и на рабочих, висящих на тросах в разных местах. «Как только я увидел корабль, то сразу подумал, что на нем ты», — произносит он, не отрывая взгляда от купола. «Ты мне говорил о своих планах. Не то, чтобы я этого не предвидел», — он замолкает. «Но когда я вновь увидел первого, узрел его своими глазами, я... я понял, что не готов. Передаю свою судьбу в твои руки». Веспер качает головой. «Не говори так. Я на тебя не злюсь. Вообще-то я хотела перед тобой извиниться». «Передо мной?» Да, за то, что поставил тебя в безвыходное положение, и я сейчас не про первого. Он слушает её объяснения ситуации с семерыми, что они охотятся на неё, чтобы разрушить её мечту о новом мире, прежде чем она осуществится. И что, если он останется на её стороне, то будет заклеймён предателем империи, которую он любит. Пока она говорит, за её плечом приоткрывается глаз и щурись смотрит на мужчину. «Все в порядке», — произносит он, прежде чем она заканчивает. «Я уже знаю про семерых». Она изумленно распахивает глаза. «Ты знаешь?» «Хорошим был бы я линзой, если бы не знал». Он останавливается, с тщанием подбирая слова. «Хотел бы я, чтобы все сложилось иначе, правда, но мое место здесь, и я исполню свой долг, кого бы ни была цена». «Спасибо», — тепло отвечает она. «Не знаю, справилась бы я без тебя». Его щёки бледнеют, и он кивает. "Я тебе уже не нужен, Веспер, и больше не понадоблюсь. Ты уже далеко не та маленькая девочка, которую я встретил на холме много лет назад". Оба на мгновение замолкают, напряжение между ними нарастает. Веспер понимает, насколько он сейчас близко, можно протянуть руку и коснуться. Между тем, глаз продолжает с подозрением его оглядывать. Наконец, Веспер прочищает горло. Я хочу, чтобы ты знал. Я собираюсь попробовать переговорить с Семиреми, когда они появятся. Если есть хоть какая-то возможность избежать кровопролития, я ею воспользуюсь. А теперь нам надо готовиться к битве, и для этого мне нужен стратег. Ты. Трудно строить планы, если мы не знаем, какая у нас будет армия. А нам известно, с какой армией нам предстоит столкнуться. Дженар Кивайт. Морем сюда не добраться, так что можно предположить, что они сгрузят транспорт и войска на берегу, и остаток пути пройдут по суше. С ними дворец Альф, и так что у них будет база, откуда можно запускать артиллерию и обслуживать небесные корабли. Если мы хорошо укрепим свою оборону, то, по-моему, мы вполне сможем устоять против их армии. А ещё я знаю, что у нас тоже есть небесные корабли, которые мы можем противопоставить имперским. Но если Альфа отправит в битву свой дворец, то не представляю, как мы вообще сможем ему противостоять. Если честно, то для тебя лучшим решением было бы сосредоточиться. Они бы годами тебя выслеживали и не факт, что когда-нибудь нашли бы. Веспер хмурится. Этого недостаточно. Если мы рассеемся здесь, то они выследят нас по одиночке. Наша единственная надежда в том, чтобы сражаться вместе. Думаешь, это возможно? Я видел личные дела, и большая часть этих людей привыкла командовать. Переговоры о мире это одно, но почему ты думаешь, что тебя послушают, когда наступит время сражаться, а оно ведь непременно наступит. Об этом позабочусь я. Твоя забота небесный дворец. Он кивает. Мне нужны варианты, Дженнер. Он снова кивает, избегая её взгляда. Веспер стоит на краю лощины, купол находится позади. Самаэль за ее правым плечом, первый за левым. Козел застыл в драматичной позе где-то на середине скальной стены. В лощине появляется группа узурпетов, полукровок, раздавшихся в размерах благодаря скверняющему прикосновению узурпатора. Этот отряд, в котором смешались мужчины и женщины, яро мчится в их направлении, подобно спущенным с привязи псам. каждый примерно в два раза крупнее Веспер, каждый их бицепс размером с её голову. Она наклоняется к первому, максимально снижая голос при приближении зеленокожих гигантов. Я думал, что каждое новое поколение узурпетов меньше предыдущего. Это так. Тысяча гвоздей это исключение, поэтому я их и позвал. Большая часть в броне, снятой с транспорта обшивки, покорившейся перековке и прикреплённой к их коже. У многих с собой оружие ближнего боя, кое у кого стальные луки, а у одного гарпунное ружьё, выдернное с корабельной палубы. Их предводители не отличаются размерами, но маленькой её назвать точно нельзя. К её лбу прибита пластина из чёрного металла, будто утекающая прочь от её плоского носа, как если бы её лицо было самолётным трапом. Из-под краёв пластины выглядывают шрамы, свидетельствующие о старых ранах. Она втыкает в землю трехметровую трубу, на конце которой болтается флаг со схематичным изображением зеленого черепа с гвоздями вместо зубов. «Мы прийти», — басовито заявляет она. «Да», — соглашается Веспер, — «добро пожаловать в Горн». «Я Веспер, а это...» «Ты маленькая», — прерывает ее узурпед. «Я плоская башка. Думала ты больше». Она тыкает в первого. «Этого мы знаем. Мы уважаем», — тыкает в Самаэля. Мы знаем хозяев, меньше уважаем, но уважаем. Тебя не знаю. Веспер натягивает широкую улыбку. Именно поэтому мы здесь, чтобы поговорить и узнать друг друга. В горни все равны? Плоская башкар ржёт, стальные ржут вместе с ней, и этот звук разносится по площади. Мы не равны, а разговоры разговаривать это долго. Хочу узнать твою руку. Улыбка Веспер гаснет. Мою руку? «Слова — это просто. Я хочу почувствовать правду твоей руки!» Она разминает пальцы и хрустит костяшками. «Давай, пусть наши руки встретятся!» Веспер обменивается взглядом с глазом за ее плечом. Он не в восторге от увиденного. «А мы не можем просто поговорить?» Плоская башка хмурит лоб, и пластина отбрасывает тень на ее глаза. «Руки!» «Ладно, хорошо, руки!» Веспер тоже разминает пальцы. На фоне пальцев узурпета они выглядят до ужаса нежными. Она раздумывает, не лучше ли будет отступить, чем познать унижение. В глубине души она надеется, что это просто предложение пожать руки, но в нужных ворочатся мечтами, кая, что всё-таки нет. Веспер нерешительно подходит и плоская башка в ожидании протягивает к ней ладонь. Она делает ещё один шаг, более уверенно, смиряясь с тем, что, наверное, будет очень больно, но зная, что даже кости со временем срастаются. Глаз предупредительно поворачивается налево, и первый приходит в движение. В воздухе мелькает размытое чёрное пятно, и Инфернале, перейдя в Веспер, хватает протянутую руку плоской башки. Останавливается, давая полукровке время собраться, после чего заставляет её медленно опуститься на колени. Ты меня знаешь, Я первый, и у меня соглашение с Веспер. Знай, что я её рука, и я лишь одна из них. Плоская башка пытается сопротивляться, огромные мускулы ног дрожат от напряжения. Наконец она улыбается. Что ж, теперь у тебя есть и наши руки, а не больше. Первый отпускает её и отходит за спину Веспер, который предлагает свою руку Зорпету. Плоская башка принимает помощь и поднимается. Мы пойдём за тобой. Спасибо, но я правда считаю нас равными, и мы способны вместе найти выход. Плоская башка сжимает её руку на удивление осторожно, затем забрасывает её на плечо так же легко, как и плащ. Веспер выдыхает это утомление, но за радостным воем узурпета никто этого не слышит. Тысяча гвоздей с Веспер. Так они идут к куполу, и если сначала Веспер краснела от смущения, то теперь счастливо улыбается. Выс проглядывает выделенную ей комнату. Небольшое, но функциональное, ещё не обставленное пространство. Она пытается понять, что сюда нужно добавить, чтобы комнату можно было считать своей. На данный момент тут есть кровать, исплотно пригнанная друг к другу кубов мутигеля, а её вещи кучей сложены рядом с ними. Мало похоже на дом. И всё же, когда она пытается домыть о доме, ни одна картинка, всплывающая в сознании, не подходит. Она помнит дом, в котором выросла, с его мириадами несовершенств и собственным характером. Она помнит свои безликие покои в сияющем граде. И то и другое ныне для неё утрачено. Как бы то ни было, разум вэспер уплывает к горизонту. Её самые светлые воспоминания о сияющем граде относятся к тому времени, когда она смотрела на него издалека, когда он являлся окутанный великолепием тайной. И наоборот, самые светлые воспоминания о доме у нее появились, когда она рисковала жизнью на другом конце мира. Как только она возвращается домой или в Сияющий Град, ее начинает с ней дать тоска по путешествиям. Она подходит к внешней стене и кладет на нее руку. От ее прикосновения пластикло становится прозрачным, открывая вид на край лощины и кусочек окружающего ландшафта. А еще на козла, который бродит на краю рассельный по одному ему известным делам. Орока остаётся лежать на пластикле, на который она теперь облакачивается, наблюдая за идущим по извилистому краю козлом, размышляя о давних временах и свершениях. Её раздумье прерывает тихий звонок в дверь. Войдите. Дверь отъезжает в бок, за ней стоит Дженнер. Он заходит и приветствует Веспер. Прости за столь бесцеремонное вторжение, но нам нужно кое-что обсудить. Она кивает, внезапно начиная завидовать свободе козла. Давай. Ты уверена, что тысячи гвоздей тебе подчиняются? А что, они уже что-то натворили? Пока нет, но в любой момент могут прибыть остальные делегации, и никто не ожидает их здесь увидеть. Пока не явился орден сломленных клинков, мы полностью зависим от твоих с ними отношений. Если что-нибудь произойдёт раньше, то у нас не будет людей, чтобы их сдержать. Всё будет в порядке, я с ними справлюсь. Она пытается не слишком задумываться о том, с какой лёгкостью плоская башка закинул её на плечо. Что-то ещё? У нас есть и проблема поважнее. Распространились слухи, что приближаются семеры. Мало кто готовится к битве, большинство намеренно бежать. Мне поступают отчёты о том, что корабли, идущие на юг, перегружены, а масса людей собирает пожитки и уходит из своих поселений, расположенных между нами и берегом. Но это же хорошо, разве нет? Разве не ты говорил, что лучше всего будет рассредоточиться? Дженнер неловко топчется на пороге. Я сказал, что это твой единственный шанс спастись. Я бы соврал, если бы сказал, что это их шанс. Это всё ещё лучший способ избежать семерых, но существует множество других вариантов погибнуть, покинув защиту городов. Веспер хмурится. Зачем ты мне это рассказываешь? Некоторые из них, многие, идут сюда. Они надеются, что ты предоставишь им убежище. И они правы, тут же отвечает она. Одна распоряжение. Немедленно займусь. Ты уверена? Она отворачивается от пластиклянной стены, убирает руку, позволяя поверхности снова затуманиться. Что такое? Что-то не так. Дженнер, тебя будто подменили. Я боялся, что ты захочешь защитить их всех. Но осознаёшь ли ты масштабы? Тут много места, но это не город. У тебя полно вооруженных отрядов, которые не привыкли работать сообща, не говоря уже о том, чтобы вместе жить. Обстановка и так нестабильна. Если к этому мы добавим еще несколько тысяч отчаявшихся и оголодавших людей, то потеряем контроль. Война будет проиграна, еще даже не начавшись. Мы не можем просто так им отказать. Дженнер с сочувствием смотрит на нее. Мир тебя не заслуживает, Веспер. Руба краснеет, и он тихо, печально продолжает. Иногда, чтобы победить ради высшего блага, нам приходится принимать трудные решения, даже если это означает пожертвовать теми, кого мы любим. Выспрям мрачнеет, вспоминая прошлое. Я понимаю это лучше, чем ты можешь себе представить. Если будет нужно, если не останется другого выбора, я сделаю всё ради победы. Стану монстром, если такова цена. Пока этого не произошло, мы делаем то, что правильно. Сообщи всем, что мы предоставим убежище нуждающимся. Согласуй с первым. Надо использовать небесные корабли не только для битвы, пусть поставляют дополнительные припасы. Я поговорю с тысячу гвоздей и скажу им провожать людей и помогать тащить тяжести. Тысяча гвоздей? Они едва ли лучше животных, они с той же вероятностью перебьют их. Нет, они гордые. Если они на что-то согласились, то выполнят это исправно. Её голос смягчается, и она вздыхает. Если мы хотим, чтобы всё получилось, то все здесь должны научиться доверять друг другу, причём быстро. Единственный известный мне способ это показать на собственном примере. Прости, но даже с дополнительными припасами и ресурсами у нас будет яблоку негде упасть. И так ты сократишь время, которое мы сможем продержаться с месяцев до недель. А когда припасы станут заканчиваться, наши войска братятся друг против друга. Ты вручишь победу Семирам. Если до этого дойдет, я все еще надеюсь, что нам не придется сражаться. Она замолкает, едва ли не проговорившись, затем трясет головой. Тебе дан приказ, Дженнер? Он отрывисто салютует. Так точно. Несколько минут она смотрит на то место, где он стоял, и прокручивает в голове разговор. От дурного предчувствия сводит живот так сильный, что она ему почти поддается, но не позволяет взять над собой верх. Сомнения отброшены, ими она займется потом. Веспер берёт меч, расправляет плечи и выходит из комнаты.